Глава 18. О храме Юпитера-Статора. Между Капитолием и Палатином рядом с римским форумом видны три колонны Каринского ордера, которые, согласно мнению некоторых, принадлежали боковому фасаду храма Вулкана, согласно другим – храму Ромула. Есть также такие, и я в том числе, которые полагаю, что они принадлежали храму Юпитера-Статора, основанному по обету Ромула, когда уже торжествую победу, направлялись ко дворцу. Были такие, которые говорили, что эти колонны вместе с колоннами, находящимися под Капитолием, составляли часть моста, который соорудил Калигула, чтобы проходить от палатина на Капитолий. Но это мнение оказывается весьма далеким от истины, ибо видно по украшениям, что эти колонны принадлежали двум различным зданиям, да и мост, построенный Калигулой, был деревянный и проходил через римский форум. Однако, возвращаясь к нашему вопросу, какому бы храму эти колонны ни принадлежали, мне не приходилось видеть лучше и тоньше исполненной работы. Все части имеют красивейшие формы прекрасно задуманы. Я полагаю, что по виду этот храм был периптерос, то есть окрыленный кругом, по типу же пикнастилос. На его фасадах было 8 колонн, а с боков 15, считаю, угловые. Базы составлены из оттической с ионической. Капетели достойны внимания из-за красивой композиции резьбы на абаке. Архитрав, фриз и карниз равны одной четверти высоты колонны. Высота самого карниза немного меньше архитравы и фриза вместе взятых, чего я не замечал в других храмах. Мною сделаны три таблицы с этого храма. На первый фасад, на второй нарисован план, на третий отдельные части.